Я сразу понял, что она действительно умирает. Ее глаза еще горели, но кожа вокруг них уже поддернулась мертвой синевой. Вдруг она улыбнулась. — Вы спасете меня, — прошептала она. — Вы не позволите мне умереть. Листат взял ее ладонь в свою руку и произнес. — Поздно, милая. Тебя уже никто не сможет помочь. Только взгляни на свои раны.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 Она слегка пошевелилась точно во сне и прошептала чье-то имя. Скоро ритм ее сердца стал замедляться. Завороженный, я заставил себя оторваться от раны. Прислонился к косяку, голова у меня кружилась. Словно во сне я видел ее лежащую неподвижно. Листат сидел точно плакальчик у гроба. Горела свеча. Луи.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 Но, не решаясь оттолкнуть его, Листат пошел следом. «Пойдем вместе», — сказал он. «Уже поздно, а ты еще голоден. Позволь показать тебе, кто ты на самом деле. Прости, что я не помог тебе раньше. Пошли». «Нет, Листат, это не для меня», — ответил я. «Ты выбрал не того компаньона». «Но, Луи, ты даже не пробовал», — сказал он.